«Сейчас, вот сейчас мы очутимся по делам нашим среди славных героев, узорим и Валигору, и Валидола, а повезет и самого Ваню Золотарева». Время для бегства еще оставалось, но гордыня превозмогла. А для смертного часа прибереглась у богатыря дума и вовсе не глупая «не навалить бы в новые штаны».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 Некоторое время помигал еще синий огонек, но и он растворился в воздухе. — Вы трусы, добрые сэры! — кричал вслед и я, Артур. — Немедля вернитесь, дабы принять позорную смерть от благородной руки. Да, — Чего с них взять? Ты же слышал, менты поганы! — сказал Жихарь и почувствовал, что теперь-то вот убежать в кусты никак.